Они бы постепенно разрушили броню. А на острове нет материалов, чтобы её ремонтировать. Внутри башни. Заперти. Я бы превратился в узника своей крепости. Даже если бы мне удалось проделать бойницу в заслонах, я бы смог покрыть только небольшую часть территории. Нет. Единственный способ защиты стрелять и заставлять их держаться подальше. После его разъяснения мне не оставалось ничего другого, как признать его правоту. Потом мы спустились на нижний этаж. Тяжёлая входная дверь была укреплена тремя мощными засовами, расположенными горизонтально. Чтобы открыть их, надо было задвинуть брёвна в специально проделанные в стене в глубокие отверстия. Наружные укрепления маяка, изобретённые Батисом, были мне уже известны. Они лазут по стенам как обезьяны, эти невероятные существа, сказал он, не слишком стараясь скрыть восхищение. Ему пришло в голову сплести из верёвок сеть, подвесить на неё пустые консервные банки и разложить её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 Лиш каменная кладка будет отделять меня от бушующей стихии. Близость к волнам и одновременно уверенность в защищённости будут возвращать меня в детство, когда простыня служит надёжным укрытием от всех бед и страхов. Я обустроил свой угол как мог, и когда всё было готово, услышал оклик Батиса. Он свешивался через люк на верхнем этаже. Эй, camarad! Вы хорошо заперли дверь? Давайте наверх. Скоро придут гости. Наверху шла подготовка к бою. Батис ходил взад-вперёд, задерживался около бойниц, подбирал оружие, патроны, сигнальные ракеты. Всё следует заметить из моего багажа. Чего вы ждёте? Берите свою винтовку, крикнул он, не глядя в мою сторону. Человек, который ещё недавно был противником, превратился в товарища по оружию. Вы уверены, что они сегодня на нас нападут? А вы сомневаетесь в том, что папа живёт в реме? Мы встали на колени на маленьком балконе. Он справа, я слева. Нас разделяло расстояние не больше полутора метров. Кроме того, балкон был очень узкий. От стены до перил не было и 3-5 дюймов. Сверху с боков и особенно снизу множество коллив самого разного размера щетились во все стороны, словно иглы гигантского декораза. На некоторых из них были видны следы запекшейся синей крови. Батя сжимал в руках ружьё. Рядом на полу лежал Реминтон и три цилиндрические сигнальные ракеты. Прио чём занять позицию на балконе, он зажёг огни маяка. Шум мотора слышался приглушённо. Скрежет маятника становился более явственным, когда тележка фонарей проезжала над нашими головами, а звучал тише, когда она отдалялась. Луч света прочёсывал гранитные скалы время от времени доходя до границы леса. Однако чудовищ не было.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 Бати почувствовал моё волнение. Он понял, что я ещё не оправился от изнеможения последних дней, и добавил: "Если хотите, можете идти внутрь".